который привёл к раздроблению единой, огромной по тому времени Киевской державы на мелкие и многочисленные княжеские уделы, претендовавшие на роль самостоятельных политических центров. Во времена княжения Владимира Святославича русская церковь ещё не получила организационного оформления. Не определилась и структура центральной церковной власти, что существенно снижало объединительные возможности новой религии. И иерархи и священники, прибывшие на Русь из Византии по воле великого князя и находившиеся в великокняжеском окружении, поддерживали объединительную политику Владимира. И было за что. Именно эта политика обеспечивала им личное благополучие. На содержание церкви Было выделено десятая часть всех доходов, поступавших в казну централизованного древнерусского государства. В словом здесь начинало складываться какое-то подобие византийской симфонии единство великокняжеской и церковной власти при доминировании первой над второй. Иначе были настроены епископы и священнослужители, находившиеся в древнерусских городах, впоследствии переданных князем Владимиром в уделство и многочисленным сыновьям. Создававшиеся в этих городах епископские кафедры становились религиозно-церковной опорой удельных князей, которые проявляли склонность к сепаратизму, постоянно конфликтовали между собой и всячески противились централизаторским устремлениям великокняжеской власти. Лишь при Ярославе Владимировиче церковная организация приобрела вполне законченный вид. Укреплялась власть митрополита над епархиями, входившими в состав древнерусского государства, и одновременно усиливалась зависимость главы церкви от великокняжеской власти, как то и предусматривалось в Византийской симфонии. Преемник Владимира даже попытался добиться независимости от Константинопольского патриархата, В 1051 году Ярослав провел в митрополиты своего ставленника, русского священника Илариона. Однако эта попытка не получила дальнейшей поддержки, и митрополитов, преимущественно греков, продолжали направлять на Русь византийские первоиерархи. Тем не менее, центробежные тенденции все же были существенно ослаблены. С помощью митрополита и подведомственного ему духовенства Ярославов, Ярослав преодолевал сепаратистские усилия удельных князей, опиравшихся на поддержку местных епископов. Но продолжалось это недолго. Перед смертью Ярослав повторил ошибку своего отца, разделил древнерусское государство между сыновьями, что ускорило процесс раздробленности Древней Руси, распад её на удельные княжества, находившиеся в состоянии взаимной вражды. Будучи зависимыми от местных князей, епископы благословляли их на междоусобицы, во время которых грабились и сжигались не только вражеские села и города, но и чужие церкви, словно они принадлежали не православной конфессии, а какой-то конкурирующей с нею, уничтожались или забирались в качестве трофеев чужие иконы, как будто на них были изображены не православные объекты поклонения с захваченными в плен единоверцами обращались хуже, чем с врагами веры. Это было явление обычное для периода феодальной раздробленности Древней Руси, когда отсутствовали объективные предпосылки для объединения удельных княжеств в единое государственное образование. Не стремились к единству Руси удельные князья, феодалы-сепаратисты, отстаивавшие собственную независимость вопреки общенациональным интересам не воспринимали Русь как единое целое, из зависевшей от них и иерархии духовной владыки, не желавшей делить своё влияние и доходы с центральной церковной властью поэтому лишены основания утверждения современных церковных авторов, будто в XII веке русская православная церковь оставалась единственной носительницей идеи единства русского народа, противодействовавшей центробежным устремлениям и междуусобицам князей. Была олицетворением общенационального единства